елена михайловна они не ссорились нет просто что-то уже ушло нежность может быть потребность держаться рядом прикасаться, хотя любовь их всегда была больше дружбы чем страстью. Григорий львович такой темпераментный и жгучий по натуре в сфере интимной был необычайно трепетен и осторожен. лена михайловна тоже питала свое чувство больше созерцательной духовной пищей чем физической. Но вообще она была женщиной красивой и долго эту красоту сохраняла. Сама любила глянуть с мимоходом в зеркало и обнаружить изящный и стройный силуэт, медовые локоны, небрежно собранные в пучок, яркие глаза. Она любила летящие яркие платья и легкие туфли. Ей все шло, хотя денег на наряды никогда не было. Она исхитряла что-то перешивать и обновлять своими силами. Ей нравилось работать со студентами, здесь она была ас, плавала как рыба в воде. В науке она, по словам Гриши, на ногах стояла твердо, но без полета. Полет был у него. Но ее семинары были уверенными и четкими, для первых курсов основательными и простыми. Тут у доски она могла подумать о том, как сидит юбка, как лучше построить фразу, пошутить, слегка пококетничать. Выступала. «Артистка», — говорил Гриша. Будь она женой номенклатурного работника или просто человека более светского, чем Черкасов, блистала бы на вечеринках и банкетах, в театре на концертах, меняла бы платье каждый день, подбирала бы сумочку к туфлям, а так... Да бог с ними, с платьями. Она и не помнила, когда их было у нее много. Вся светская жизнь происходила в коридорах университета, в аудиториях, а чаще всего у них дома. И не столько были нужны платья, как необходимо были восхищенные взгляды и комплименты. Елена прекрасная и премудрая. Гриша сиял, готов был переставлять ее с места на место, как вазу, только бы все ее увидели, услышали, узнали. Орал в прихожей, впуская гостей. «Вы знакомы с моей женой? Сейчас я вас познакомлю!» Гордился, восхищался. Со смертью Мити все изменилось. Любил ее, конечно, любил, но уже без полета, спокойно. Это Елена, моя супруга. А ей напротив так захотелось обожания, страсти, трепета и снова влюбленных глаз. Один раз только показалось, что возвращаются прежние отношения. Это был период, когда Елена Михайловна защищала кандидатскую, году в 56-ом или 57-ом, сейчас не вспомнить. Гриша опять стал учителем, она ученицей и смотрела снизу вверх, а он ходил по комнате, размахивая руками. Еленка. Ну, Еленка, смотри сюда. Она опять смотрела на него, как в юности ловила каждое движение голос глаза вихор в раздражении заправленной за ухо вернуть все вернуть нет не получилось неужели больше никогда его звали ну например андрей Фамилию она и сейчас не решилась бы назвать большой человек стал михалловне было за 50 ему за 30 молодой талантливый очень талантливый красивый по-мужски бородатый блондин громкостью, напоминающей Гришу. «Иногородний аспирант, но уже ясно, что работать будет у них». Она ехала утром на работу в ожидании его лица. Прямые брови, нос с горбинкой, глаза чисто голубого цвета, манера тереть лоб и морщить нос мелкими складочками. Подъезжая уже, пылала щеками, забегала в вестибюль, прижимая к ним ладони. Было стыдно, нехорошо. Сам Андрей, видимо, понимал ее румянец. Что-то было с ней не так. Может, гормоны? Беспокоили разные женские неприятности. тянуло в животе. Райка бы покойно разобралась. Приемница, точная Райкина копия, толстоногая, грудастая еврейка, покопалась в Елене Михайловне неосторожными руками, помяла живот, покрутила бумажки с анализами. Все вроде хорошо, климакс как климакс. Следить за давлением на приливы, не обращать внимания, витамины, прогулки, физкультура. «Вы с мужем как живете?» «Вроде хорошо». Врачиха многозначительно засмеялась. «Значит, надо еще лучше». Элене Михайловне казалось ужасным, что ее пылающие щеки и уханье сердце в животе при появлении Андрея в конце коридора – это пошлый заключительный выброс женских гормонов перед концом всех чувств. Они дружили. Появлялась какая-то совместная работа, в проекте статья. На кафедре это одобряли. От Элены Михайловны протянется ниточка к Черкасову. Молодой человек закрепится. Гриша о нем был хорошего мнения, он вообще одобрял провинцию, говорил, что там как раз и надо искать самородки. В то лет, когда Надя родила Сереженьку, Елена Михайловна купалась в волнах своего чувства. Любовь? Нет, но ну не может быть. Влюбленность. При этом оставался Гриша, Левушка, домашней проблемой, но жизнь опять кипела по-молодому, бурлила и казалась новой. Хотелось тоже кипеть и бурлить, и бросаться в омут с головой. Тем летом она готова была объясниться. Андрея дома ждали жена и маленькая дочка, белокурая, тонкорукая. Как могла быть у нее? Не забыть те провожания домой после долгих бдений на работе прикосновение рук, душный запах сирени во дворе, паузы, Елена Михайловна. Он целовал ей руку у подъезда. Она бежала по лестнице, не чуя ступени, и падала на кровать, раскинув руки, улыбалась сама себе. Гриша заметил. «Еленка, ты у нас цветешь, тебе идет быть бабушкой». «Какой бабушкой?» «Если б не морщинки, не годы, весь Бог знает, как давно уже она живет. Ей было за 30 еще в войну». Их платонический роман длился много лет. Андрей защитился, вышла их статья в соавторстве. Потом уже... Его одного, без Елены Михайловны. Он ушел в новый институт на заведование отделом, быстро пошел в гору. Жена его родила мальчика у двойняшек. С Еленой Михайловной виделись они редко. Потом умер Гриша, и с ним умерли все желания чувства. Гриша, гриш Никого, кроме него, в ее жизни быть не могло. И опять приходили и уходили воспоминания, видения из прошлого. Как много было всего. Неужели с ней? Ее обосые ноги на ступенях киевской дачи, милькины косы, митинные стихи под подушкой, поезд, шкатулка для рукоделия, клеенная изнутри кусочками атласа и бархата, маменькина мертвое лицо на вокзале, Александра. Толстая нахмуренная райка стучится в окно, Гриша на пальто на вешалке, ее беременное платье в мелкую клетку, левушкины коричневые штанишки с пуговицей на поясе, чернушихинская зимняя дорога, снег... Гриша у доски в лекционном зале, Гриша на даче, на озере, Серёжа на руках, Гриша за письменным столом, Гриша в гробу, заваленном цветами и венками. Лёва рыдает. Надя на кухне мерит ему давление старым прибором. Надя, Надя, Надя.